Виктор Михайлович Евграфов Полярники делятся на две большие группы. Первая группа – те, кто уже с юных лет мечтал о высоких широтах и с железной настойчивостью добивался осуществления своей мечты. Это полярники по призванию, по зову сердца, как Трешников и Толстиков, Сомов и Петров, Гербович и Сидоров. Вторая группа более многочисленная. В нее входят те, кто стал полярником в известной мере случайно, благодаря какому-то повороту судьбы, и став им, не мыслят для себя другой жизни. В наше время, когда борьба человека с природой для большинства освоится к тому, надеть ли галоши или достаточно взять зонтик, некоторые люди страдают, от избытка гибнущих в туне жизненных сил. Иногда им так и не находится выхода, и тогда человек становится нервным и трудновыносимым для окружающих, брюзгой. Но чаще выход находится. Вулкан взрывается, и тогда великое племя бродяг получает ещё одного геолога, лётчика, моряка, полярника. И случается это не только в юном но и в достаточно зрелом возрасте. Помните, как говорил у Лермонтова Максим Максимович? «Ведь есть право этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи». Да, многие полярники стали таковыми в известной мере благодаря случаю. Сделай жизнь другой зигзаг, и они могли бы бродить с теодолитом по тайге, добывать золото, или рыбачить у Ньюфаундленда на траулере. Но главное в другом. Просто эти люди не в состоянии жить обычной размеренной и спокойной жизнью. Они ищут бури. И что не менее важно, это самые бури из читых. Сейчас я расскажу вам, как впервые попал в Антарктиду Виктор Михайлович Евграфов а вы решите, случайно это произошло или не случайно. Евграфов и его жена, беседуя несколько громче и энергичнее, чем обычно, шли по Фонтанке. Здесь элемент случайности, так как если бы супруги шли по другой улице, этой истории, возможно, и не имело бы продолжения. Но они шли именно по Фонтанке. Мало того, судьбе было угодно, чтобы кульминационный момент беседы Пришёлся на тот момент, когда супруги шествовали мимо изящного особняка, в котором издревно расположен институт Арктики и Антарктики. Вот возьму и уйду в Антарктиду, вырвалось у Евграфова, который наверняка до сего дня и думать не думал о том, чтобы покинуть родной Ленинград и уехать на край света. Хоть сегодня, немедленно Столь же мудро ответила жена, ставя мужа в исключительно сложное положение. Другой бы человек на месте Евграфова, для вида зашёл бы в отдел кадров, чтобы потом на саркастический вопрос жены, как там поживают пингвины, жалко промямлить, что на твоё счастье у кадровика кончились анкеты или какую-нибудь другую чушь в этом роде. Но Виктор Михайлович был устроен по иному. Он сразу же направился в отдел кадров, подал заявление, прошёл отборочные сита и стал поваром второй антарктической экспедиции. Случайно? Да ни в коем случае. Это было бы грубейшей ошибкой считать, что Евграфов попал в Антарктиду по воле слепого и бессмысленного жребия. Дело обстоит как раз наоборот. В Антарктиде очень нужны были такие люди, как Евграфов. А Евграфову сильному и волевому человеку столь же необходимо было вложить в настоящее дело огромный запас своей энергии, израсходовать которую в обычных условиях ему не удавалось. И они, Евграфов и Антарктида, потянулись друг к другу и нашли друг друга. Если бы Виктор Михайлович не нашёлся сам, Антарктида нашла бы другого Евграфова. И наоборот, если бы Антарктиду ещё не осваивали, Евграфов нашёл бы себе другую, столь же трудную область приложения сил. Человек ищет дело, а дело человека. Я уж не говорю о том, что после случайного своего ухода во вторую экспедицию Евграфов был в Антарктиде ещё 5 раз. Больше, чем кто-либо другой. Когда я узнал об этом факте, то почему-то уверился, что в жизни Виктора Михайловича и Евграфова должны были случаться разные необыкновенные вещи. И в самом деле, как я потом узнал, такие вещи с ним случались по меньшей мере дважды. Первое. Всю Отечественную войну молодой Евграфов провел на фронте. Был ранен награждён орденами, командовал отделением разведки. И вот однажды немцы неожиданно прорвались и окружили штаб дивизии как раз в то время, когда генералы и все офицеры выехали на совещание в штаб корпуса. Никому командовать обороной. И командир разведчиков, надев генеральский китель, сумел собрать вокруг штаба Несколько разрозненных пехотных и танковых подразделений и отбить атаку фашистов. Сам себя произвёл в генералы, сам себя и разжаловал, смеялся и в графов. Победители не судят, и отчаянному сержанту простили его экстравагантную выходку. Второй эпизод антарктический. Прошу вас припомнить приведённый выше рассказ об эвакуации 12 полярников со станции «Лазарев». Так вот, Виктор Михайлович с первого дня и без всяких колебаний вошел в ту же «железную шестерку» во главе с Гербовичем, которая не пала духом во время драматических событий на станции и потом полетела на айсберг на поврежденном самолете Ляхова. Ну, разве эти два эпизода не разные, не обыкновенные вещи? По-моему, любого из них достаточно, чтобы человек всю жизнь чувствовал в своём прошлом что-то весомое, какую-то моральную опору, что ли. Да я ещё забыл сказать, что в промежутки между антарктическими экспедициями Евграфов дважды дриффовал на станциях Северный полюс. Такого послужного списка, кажется, не имеет ни один полярник. Повар Виктор Михайлович отменный, маркой своей весьма дорожащий. Полярники большие любители поесть. Лишённые домашнего стола, они к повару придирчивы и не склонны прощать ему недостаток квалификации, не умеешь не лесть в их экспедиции. Мне рассказывали, что одному санного гусеничному поезду повар достался никудышный. И ребята просто извелись, я голодали, пока не решились свергнуть халтурщика с камбузного трона и посадить на вакантное место простого любителя. А что вы скажете о поваре, который утром спрашивал своих подопечных, чего бы они хотели поесть, а в ужин кормил одного пирожками с вареньем, другого беляшами, а третьего кулебякой а повари, который ставит себе за работу двойку, если у кого-нибудь из сидящих за столом плохой аппетит. У Евграфова есть ещё одно достоинство, неоценимое на полярной станции. Просто балагура полярники не уважают. То есть послушать послушают, даже посмеются. Но как только он замолчит, забудут о его существовании. Таких было гуров, которые только умеют что балагурить, хватает на одну неделю. А вот если человек и работник уважаемый, и в свободное время в центре внимания, такому на зимовке нет цены. Считается, что такой имеет право на байки. И стоит Михаилу стряхнуть с себя камбузные заботы, снять халат и войти в кают-компанию, Как с этой минуты он ни на мгновение не будет один. Михайлович, живая летопись антарктических экспедиций. Слушая его, приобщаясь к истории, пусть не в самых важных её проявлениях, но всё-таки к истории. Однажды вечером в кают-компании я услышал и потом записал его монолог. Какие вы едаки! Видимость одна. Были люди в наше время. Вот Козлов на молодёжной из строительного отряда. В одиннадцатой экспедиции это был едок. Выставлю сковороду на двадцать пять яиц. Он кладёт себе на тарелку половину. Можно я потом ещё возьму? Да бери сразу. Нет, остынет. Яичницу из двадцати пяти яиц съедал на завтрак. Или в мирном, в транспортном отряде был Илья Абушаев, мясо ед. Он брал чуточку гарнира и солидный куски мяса. Съедал и снова подходил. Гарнир выше остался, ещё мясо возьму. И так по пять раз. А вы какие едаки. У настоящего едака при виде стола кровь должна кипеть. Во второй экспедиции был у нас врач-стоматолог Гаврилов, заядлый болельщик Динамо. А я, как вам известно, убеждённый Спартаковец. Он входит в кают-компанию и орёт: "Виват Динамо!" "Что?" грозно спрашиваю я. "Повтори. А что сегодня на ужин? Оладьи?" Тогда "Виват Спартак!" исправляется Гаврилов и получал за это целую тарелку оладьи. Зато потом, когда он пошел врачом и по совместительству поваром в санно-гусеничный поезд на восток, то отыгрался за все. Он повесил в Камбузе динамовский спортивный флаг, а Трешников Алексей Федорович и механик-водитель Кулешов и метеоролог Евсеев повесили свой спартаковский. В обед происходило так. Spartakovets допытывается, доктор. Не получишь добавки. Целуй динамовский флаг. Кто хотел добавки, целовал. Что поделаешь, не оставаться же голодным. Помню, в пургу однажды я чуть весь мирный на диету не посадил. Это было в четвёртую экспедицию. Тогда между домиком, где живут повара, и камбузом не было тоннеля, как теперь. Поверху нужно было идти. А пурга задула пятьдесят метров в секунду. Занесло нас. Звоню дежурному в кают-компанию. «Откопай!» А он. «Меня самого засыпало?» Часа два возился, с грехом пополам открыл люк. Выбрался наружу и пополз по направлению к фонарю, что на кают-компании. «Дует!» Не унесло бы мои сто килограммов в центральную Антарктигу. «Ползу!» Чувствую, что ползу не туда. Как-то вверх у меня получается. Оказывается, вскарабкался я на крышу дома номер 5. Сполз обратно, сориентировался и откопал дверь в кают-компанию. Профессора Шумского, нашего биолога, чуть тогда не унесло в голубую даль. Дело было так: возле склада лежал ящик с гусями. Ящик разбило, а гусей разнесло на все четыре стороны. Одному водителю трахнуло гусем по спине, другому мёрзлый гусь чуть не оторвал голову. А шумский, спасаясь от этого града, загородился фанерой, словно парусом себя оснастил. Понесло его со страшной силой. Ребята, держите! Задержали. В ту пургу так дуло, что разорвало толстые тросы. И унесло за барьер в море самолёт Ли-2. Хорошо ещё машины были, а то остались бы лётчики без работы. Забавной у них была компания. Главный штурман отряда Павел С. Очень любил красавицу-артистку Эл. Просто таял от счастья, когда смотрел картины с её участием. Его уговорили. «Она не замужем, Пашка, напиши ей». Написал. «Такой, мол, я и такой» одинокий и хорошо зарабатывающий покоритель антарктиды на радиостанции, конечно, задержали, не послали. Через 2 недели: Пашка, плеши, тебе радиограмма от Л. А радиограмма такая: Горжусь вашим несгибаемым мужеством, отважный полярник. Сообщите, когда приедете, буду встречать. Ваша Л. Павел С на седьмом небе, собрал друзей, выставил на стол весь свой запас коньяка, выпили негодяи и признались. Ну и гонял он их потом. Евграфову уже за 50. Здоровье у него хорошее, руки по-прежнему могучие, но внучка растёт в Ленинграде, и внучка любимая А когда у полярника появляются внуки, значит, подходит время прощаться с высокими широтами. Но Михаллыч старается не думать о столь неприятных вещах. Нужен он ещё Антарктиде, и она ещё очень нужна ему.